«Как он, девица!» — сказал Исаак. Ингер стала прясть при лампе. Исаак привез холста на рубахе и новые камаги для Ингер. Она просила привезти разных красок для шестяной пряжи. Он и их привез. А однажды он вернулся из села с часами. Что такое часы? Ингер стояла, как оглушенная, в течение нескольких минут не в силах вымолвить ни слова. Осторожно и бережно Исаак повесил часы на стену, поставил ногу от стрелки, подтянул гири и пустил бой. Ребенок поднял глазки на гулкий звук, потом перевел их на мать. «Да уж!» «Можешь подивиться», — взволнованно сказала она, взяв мальчика на руки. Ведь из всех благ в здешнем уединении ничто не могло сравниться со стенными часами, которые идут себе всю темную зиму, звонко отбивая каждый час. Но вот все дрова свезены. Исаак опять стал уходить в лес и валить деревья, прокладывая улицы и строя дровяной город на будущую зиму. Он отходил все дальше и дальше от дома, высокий склон горы стоял уже почти совсем лысый, можно было приступать к его обработке. И теперь Исаак уже не вырубал делянки дочисто, а валил только самые старые деревья с сухими верхушками. Разумеется, он давно понял, зачем Ингер упомянула про кровать. Надо было поторопиться и не откладывать этого дела в долгий ящик. Однажды, вернувшись темным вечером домой из леса, он узнал новость. Семья прибавилась. Опять мальчик. Ингер лежала в постели. И хитра же эта Ингер. Утром-то все выпроваживала его в село. «Ты бы промял немножко лошадь», — сказала она. «А то, знай себе, долбит копытом стоило. «Не досуг мне такой ерундой заниматься», — ответил Исаак, и ушел. Теперь-то он понял, что она просто хотела выпроводить его из дома. Почему бы это? Он бы и дома пригодился. «Почему ты никогда заранее не предупредишь?» — спросил он. «Приготовь себе постель в клетке. Будешь там ночевать, — ответила она. Впрочем, приготовить постель — это еще полдела. Нужно ведь и постельное белье. У них же было одно единственное меховое одеяло, а нового не сделать до осени, когда они будут колоть барашков. Но даже и тогда из двух-трех овчин вряд ли выйдет целое одеяло. Исаак здорово мерз по ночам. Он пробовал взорваться в сток сена под выступом скалы, пробовал спать в хлебу у коров, чувствуя себя заброшенным и одиноким. Счастье, что стоял май. Потом придет июнь, июль. Удивительно, сколько уже сделано тут, в глуши. Жилье для людей, и скотный двор, и возделанные поля. И все это за три года. А Исаак опять что-то строит? Да, новый сарай, кладовую, пристройку к избе. Весь дом сотрясался и ходил ходуном, когда он вгонял в стену восьмидюймовые гвозди. Время от времени в дверях появлялась Ингер, прося его пожалеть детей. Ну что, что, ребята? Поболтай с ними, Споем что-нибудь. Дай Элисеусу крышку от ведерка, Пусть постучит. Больших гвоздей осталось вбить Не так уж много. Вот только сюда, в эти пазы, Они будут держать всю пристройку. А там пойдут уж только доски И двухдюймовые гвозди. Пустяковая работа. Хочешь, не хочешь — а без этого не обойтись. Ведь вот бочки с сельдями, и мука, и все припасы хранятся в конюшне, чтобы не оставлять их под открытым небом. Но свинина после этого отдает навозам, так что без кладовой никак нельзя».